С момента последней встречи в Монмене Ансель не мог изгнать из разума образ Вивьены Коллера, распростёванного на земле и произносящего те роковые слова. Он поверил, он всё же проникся. Разум Анселя ликовал, когда он понимал, что несмотря на навязанную им вражду, Вивьен всё же сумел принять катарское учение.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 Ни одно из подозрений Анселя не сулило ничего хорошего.